Беллоус – имя, данное главному служителю господина Мордью, подвергшийся магической мутации мужской ребенок, с юных лет поступивший на службу к господину. Тот обнаружил, что Беллоус обладает высокоразвитым чувством обоняния, а также страстной лояльностью. Поскольку господин терпеть не может зря тратить усилия и гораздо проще изменить то, что находится перед тобой, чем начинать все с нуля, Он модифицировал Белоуза с намерением использовать его в каком-либо незначительном качестве, к примеру, для поиска трюфелей. Позже обстоятельства изменились, и задача Белоуза стала вынюхивать выделение женских особей. Это было объяснено тем, что женщины и девочки оказывают губительное воздействие на магию господина, вероятно, ввиду их свободного взаимодействия с народной магией чему способствует их наследуемая синхронизация с холстом. Но высказывались предположения, не является ли это формой беспокойного желания защитить особняк от вторжения госпожи и ее женских агентов.